Глава 37. От проверяющих удается избавиться уже на следующий день. Но чего мне это стоило? «Ничего себе! Правда! Приют строите!» — восклицал вчера Аватти, когда мы прибыли на участок. Эти двое заставили не только рассказать им подробности последних событий, но и свозить на арендованные владения Беатрис. «Неужели удивительно? Или вы выделенные казной деньги используете на благоустройство собственных домов?» А Вати и Монро покрылись ярким румянцем после моего вопроса, но было очень сложно сдерживать раздражение. «И тут частное финансирование, а не городской бюджет. Что человек заявил, то он и строит, нет нужды скрываться. А в столице не думают о сиротах?» «Думают, ваша светлость», – как всегда вопрос прояснил секретарь Аболтусов. Но уже год действует новая программа, одобренная самим королем. Ее основная концепция – это не содержание обезличенных государственных приютов, а распределение детей во временные семьи. «И как? Работает?» – я отнесся со скептицизмом. «Даже собаку, как правило, заводят надолго, они держат у себя один месяц, а второй возвращают на улицу». Сказать по правде – по-разному. Некоторые семьи идеально совпали с доставшимися им детьми. Можно сказать – Мы подарили людям счастье. Но не все, верно? К сожалению, повезло очень маленькому проценту. Простые горожане, как правило, мало понимают, что их ждет, особенно бездетные. Дано распоряжение разработать психологические курсы поддержки, желающим взять в семью воспитанника. Но когда это еще будет готово? Аристократы тоже занимаются сиротами? Да ну вы что, нет, конечно, покачал головой секретарь. Вначале были прецеденты но они довольно скоро начали повально возвращать детей. А задумка леди Нотинг очень любопытна. Вроде привычный приют, но по-домашнему. Эдакое совмещение двух концепций. «Верно, Беатрис планирует активно участвовать в жизни своего детища, не просто построить и забыть, отправив на баланс городу». «В отчете я обязательно укажу этот момент», – серьезно кивнул секретарь, и мы, наконец, поехали обратно в ратушу. «Но если с этим трудягой все было легко?» Авати и манро жаждали кучу подробностей моей жизни, заставляли пересказывать последние два дня, словно считали, что я утаил самое интересное. И сегодня я ужасно рад, что еще мгновение и помашу им ручкой. «Бернар, удачи тебе! Это абсолютно искренне! И не забудь пригласить нас на настоящее торжество! Второй раз мы не простим!» Журит Монро на прощание. «Точно арестуем?» «Ага, конечно!» Киваю не в попад. В голове бьется лишь одна мысль. Когда же вы уедете? Готов сам толкать карету, помогая лошадям, только бы они сдвинулись с места. «Серьезно, Бернар, у вас с Леди Нотинг такая интересная история. Мы обидимся, если ты нас не оповестишь о ее продолжении». «Понял. Давайте уже езжайте, а то в потемках будете блуждать. Карету с кучером развернете в столице обратно, они смогут сами вернуться». «Обязательно. Жаль, что не порталом отправляемся, но мы знали, что друг всегда выручит», — хлопает меня по плечу Авате. «Ладно, бывай». Киваю и через силу заставляю себя улыбнуться, стиснув зубы. И я, ответственный, чистый на руку градоначальник, должен расшаркиваться перед второсортными людьми вроде них. Несправедливость в высшей степени. Провожаю взглядом карету, пока она не заворачивает за угол. «Имчусь обратно в свой кабинет. Нужно попрощаться с отцом и снабдить его последними напутствиями». «Отправил гостей?» – спрашивает он с порога. «Повезло, что быстро уехали. Когда-то проверяющие столицы минимум неделю проводили в командировке, растрачивая казну на собственные развлечения вдали от Джон и осуждений столичной тусовки». Полагая, они и сейчас этим грешат. Но их секретарю не терпится доложить подробности о приюте Беатрис. Он решил, что это дело государственной важности». Эти оболтысы прислушиваются к единственной рабочей единице среди них. «Ура!» – отец возводит глаза к потолку. «Сам-то решил, когда поедешь?» «Да прямо сейчас, ночью наметил путь, появилась пара мыслей относительно местонахождения Беатрис. Ты здесь точно справишься?» «Куда я денусь? И за городом присмотрю, и за матерью. Не думай, больше подстав не будет, я не позволю». «Спасибо, папа!» – поддаюсь порыву и заключаю его в объятия. За все. Удачи, сынок. Мы прощаемся, и я мчусь во весь опор по восточному тракту. Верхом в одиночку гораздо быстрее, но я быстро устаю с непривычки. Отвык от долгих скачек. Первое подозрительное место, что я пометил ночью на карте, как возможную фабрику Беатрис, оказывается лишь лесом. Второе тоже, но на третьем мне везет. Подъезжаю к скрытому чарами зданию и не могу сдержать победного возгласа. «Вот ты и попалась, Беатрис!» Амулеты от магов дали возможность видеть здание, помогут и пройти внутрь, я не сомневаюсь, и направляю коня дальше.